Я едва поспевала за Хорвиком, невольно удивляясь, когда он успел так хорошо познакомиться с тайными тропинками Асталана. Гостиница, где остановился мастер-глаз, мы подошли, когда совсем стемнело, и пробрались к черному входу через хозяйственный двор. То было дряное заведение, окруженное помойками и развалинами домов, но тут имелась и хорошая сторона. Уследить за тем, кто приходит и уходит в эти трущобы, было делом едва ли возможным. Старый разбойник ждал нас, хоть по его лицу было видно. Он почти не верил в то, что Хорвик сдержит свое слово. И я бросилась к кровати, где лежал измученный Харль, в котором едва можно было узнать прежнего шустрого мальчишку. Болезнь убивала его, наступая неотвратимо и жестоко. Испарина покрывала его лоб, губы выцвели, как у старика, а пальцы на руках стали тонкими и серыми, как усохшие ветви. «Харль, это я, Ель!» «Ты слышишь?» Я схватила его за руку, но он не смог даже приоткрыть глаза. «Видишь, ему недолго осталось», — сказал Глаз, и мне показалось, что в его голосе звучит обвинение. Оно было целиком и полностью справедливым. От горечи, появившейся во рту, я поперхнулась и принялась дышать так же часто и прерывисто, как Харль. «Он погиб бы давным-давно, не забери ель его с собой». Равнодушно заметил Хорвик, и я сморгнула слезы, приходя в себя. «Найди кости!» Разбойник смотрел на Хорвика неотрывно, словно ожидая, что тот в любую секунду рассмеется и уйдет, ничего не сделав. «Они спасут его!» Я сжалась, чувствуя, как непочтительно и неуместно звучат эти слова, ведь речь шла о прахе, матери демона. Но он ни единым движением не показал, будто ему неприятно выслушивать подобные просьбы. Вместо того, чтобы разразиться гневной презрительной отповедью, Хорвик расставлял по комнатушке свечи в понятном только ему одному порядке. Затем углем начертил на голых стенах бедной комнатки символы, в которых отдаленно угадывались страшные глаза с пустыми зрачками — Я сразу же поверила, что они способны разыскать и увидеть даже душу мертвого грешника в самом дальнем углу преисподней. Харля демон не удостоил ни единым взглядом, показывая нам, что судьба мальчишки его не волнует, и пришел сюда он вовсе не из соображений жалости. «Подай мне то, что осталось у тебя», — сказал он коротко разбойнику, снимая перчатки. Тот быстро протянул ему небольшой округлый медальон — Я знала со слов гласа, что внутри черная пыль, но все равно отвела взгляд, когда хорвик поддел замочек. Перед глазами у меня стояло пугающее видение, те самые кости из рассказа разбойника, нечеловеческие, похожие на нефрит. Решившись все-таки поднять глаза, я увидела, что демон, как ни в чем не бывало, облизывает свои черные испачканные пальцы. Затем, не говоря ни слова, он сплюнул на пол мерзкую черную жижу, присел на корточки и, обмакнув пальцы в плевок, начертил то, что я вначале приняла за крест. Покажи мне сторону света, произнес он спокойно, обращаясь к чему-то невидимому, заключенному в неровных черных линиях. Я увидела, как капает кровь. Хорвик глубоко надрезал ладонь и держал ее над черным знаком. Вначале красные капли падали беспорядочно, а затем волшебство проявило себя. Некая сила начала притягивать их, лужица растеклась в левой верхней четверти рисунка. «Северо-запад, услышь меня и покажи того, кто мне нужен», — приказал демон, одновременно с тем прикладывая порезанную ладонь к черному кресту. Что-то изменилось в воздухе, огни свечей затрепетали — и Харль заметался в постели, хрипло и громко дыша. Лицо Хорвика показалось мне особенно страшным в тот миг. Зубы заострились и оскалились, глаза заполонила чернота, но, быть может, в том виновато было пляшущее пламя свечей. Когда он отнял руку, пол был чист, и черный крест и кровь впитались в рану на руке демона, а от раны этой остался едва заметный красный след. Хорвик поднялся, пошатываясь, и потряс головой, как будто приходя в себя после долгого беспамятства. На лице мастера гласа читался невысказанный отчаянный вопрос. «Ты видел? Ты нашел?» Но Хорвик не успел ничего сказать. Внизу раздался шум, крики, топот. «Люди и даро!» — только и сказал Хорвик, подхватывая на руки Харля, закутанного в испачканную простыню. «Уходите!» — также кратко ответил глаз. «Я останусь!» Быстро и тихо он отодвинул небольшой шкафчик, за которым обнаружилась крохотная дверь. Старый лис с пустошей нипочем не забился бы в нору, из которой не имелось бы тайного выхода. Я поняла, о чем на самом деле они говорили с Хорвиком. Эдаро искал колдуна и не успокоился бы, найдя одни только колдовские знаки. Глаз оставался и, следовательно, принимал вину на себя, давая нам время уйти. «Но вас казнят!» прошептала я, схватив руку разбойника, в первый раз не побоявшись коснуться этой огрубевшей тяжелой ладони, иссеченной шрамами. «Есть за что», — ответил он, подталкивая меня к выходу. Хорвик скользнул в темноту, легко перекинув Харля через плечо. Когда-то он уже нес так мальчишку по коридорам замка в Тамельне. Простыня смутно белела во тьме, не давая мне окончательно потерять их из виду. Я бежала, падала, поднималась и снова падала, получая по лицу хлесткие удары кустов, оббивая ноги о камни и бревна. Но жаловаться мне не пришло бы в голову. В помощи сейчас нуждался прежде всего Харль. В наш дом мы вошли в темноте и тишине, как воры, пробравшись тем же путем, что и уходили. Хорвик уложил мальчишку на пол, немало не заботясь о том, что испачкает роскошный ковер харля то и дело одолевали приступы кашля переходящие в рвоту где искать того человека выпалила я бестолково растирая ледяные руки мальчика духи сказали тебе вопрос мой звучал глупо словно я ожидала будто волшебство могло назвать улицу или сказать что то вроде зеленый одноэтажный дом на холме за дряным переулком однако хоровик не стал смеяться надо мной и ответил вор придет сюда До наступления полуночи. Магия приведет его. «А если он не захочет?» «Он не посмеет ослушаться. Ведь ему уже известно, каково проклятие, наложенное разгневавшимся колдуном. Эту силу ни с чем не спутать». «А ты разгневался?» Я недоверчиво смотрела на его спокойное лицо, едва различимое в смутном красноватом свете, исходящем от углей в камине. «Он осквернил прах моей матери», — сказал Нета Хорвик, чуть удивленно, словно спрашивая, «А чего ты ждала?» И я поняла, что зря гордилась способностью разгадывать его мысли. «Но что, если он сбежал далеко-далеко, в другое королевство?» — воскликнула я, ища подвох в его словах, прозвучавших слишком просто, чтобы годиться в отгадке для всех сегодняшних загадок. «Он не смог бы», — уверенно произнес Хорвик. «Белая ведьма простила своего верного слугу за проступок и неповиновение, но милосердие моей покойной матушки не было безграничным. Она хотела, чтобы кости лежали в земле у того камня. Ее посмертная воля была не настолько сильна, чтобы убить вора, но уйти далеко у него не выйдет. Пока в ее костях остается сила, он обречен кружить вокруг проклятого камня. То, что спасает его...» Одновременно приковывает Касталана крепче любой цепи. «А мастер глаз? «Ты полагаешь, он не заслужил веселицы?» Я закусила губу, не зная, что возразить на это. За разбойником и впрямь числилось порядочное количество грехов, но от чего то мне казалось несправедливым то, что в итоге заплатить ему придется не за свое преступление. «Старому убийце выпала редкая возможность совершить хороший поступок, в какой-то мере искупающий его прежние грехи. Перед смертью самое время заботиться этим», — продолжил Хорвик, заметив, как я кривлюсь, тягостно размышляя о слишком сложных для моего ума явлениях — справедливости, добре и зле. «Если ты веришь в каких-то милосердных всевидящих богов, то должна понимать...» что он сейчас уцепился за волосок, держащий его на краю преисподней. «Не уверена, что я в них верю», — пробормотала я. Укутав Харля в пару одеял, я уселась рядом, словно пытаясь устеречь смерть, кружащую вокруг мальчика. Точно так же каждую ночь во сне я оберегала Мики, и в полумраке мне теперь казалось, что они, пожираемые изнутри жестоким колдовством, схожи с Харлем, как родные братья». «Нет, пожалуй, ему не стоит лежать здесь», задумчиво произнес Хорвик, задержав на нас взгляд. «Боюсь, еще до полуночи нам нанесет визит гость, чьи глаза будут оскорблены столь неприглядным зрелищем. Я поняла, что он говорит про Эдаро», Наверняка тому донесли о происшествии в гостинице, и пусть даже ни одна живая душа не видела, как мы выходим из дому и входим в комнату гласа, господину королевскому племяннику полагалось почуять подвох. То, что при старом разбойнике имелся больной мальчик, утаить от гостиничной челяди было невозможно, и, следовательно, его исчезновение тоже не осталось бы незамеченным. «Этаро не стоило видеть Харля в нашем доме, хотя бы до полуночного часа!» Мы перенесли мальчика в мою спальню, и вовремя. Колокольчик у нашей двери нетерпеливо зазвонил, а затем раздался грохот, и грубые голоса пророкотали. «Именем короля!» Господин Эдаро ворвался в темную гостиную, где я неловко зажигала свечи, путаясь в широких рукавах. Поверх платья я успела набросить домашний халат, но вряд ли эта простенькая уловка могла бы спасти нас от подозрений. Спутники спутнике Идаро в дом не входили — разговоры которые вел господин королевский племянник с мошенником северянином не предназначались для ушей простых смертных только что во столана арестовали чернокнижника объявил наш гость вновь не удостоив нас приветствиям. пойман с поличным при сотворении темных чар полагаю это редкая удача для вашего ведомства вежливо ответил хорвик вынурнув из темноты колдун Это всегда горе для людей, как пожар или мор. Глаза и даров вспыхнули. О какой удачи ты смеешь говорить? Укороти свой язык. Или ты до сих пор не понял, с кем говоришь? Хотя... Я вижу тебя насквозь. Разумеется, ты думаешь, что тебе сегодня удалось провести меня и тешишь себя мыслями о том, что оказался в безопасности. Оттого и дерзишь так глупо. Хорвик не стал опускаться до изображения картинного недоумения, Эдаро был слишком опасен и дразнить его не стоило. «Я думаю, что ты причастен к тому колдовству», — медленно и тихо произнес королевский племянник. «Ты был там. Или научил старого головореза чернокнижничеству. Недаром вы встречались у дома белой ведьмы. Душа у того злодея черная, но он не колдун». «Не тот колдун, который мне нужен». «Вы полагаете, что тот колдун...» «Я?» — спросил Хорвик прямо, и вопрос этот застал врасплох и доро Господин королевский племянник много лет желал встречи с колдовством, мечтал прикоснуться к темной тайне, но боялся своих же страстей. И даже то, что мечту свою он собирался честно убить, не спасало его сейчас от душевной муки. Он пожирал Хорвика взглядом, но боялся поверить и обмануться. «Нет», — с трудом произнес он, хрипло выдохнув. «Нет, ты всего лишь лжец и мошенник, не понимающий, с чем играет. Тебя стоило прикончить заодно это. Но мне противно марать руки. Убирайся! Я передумал. Неделя сроку — слишком щедрое предложение. К утру этот дом должен быть пуст» а твое имя забыто в этом городе. «Полагаю, так оно и будет», — ответил Хорвик, и никто, кроме меня, пожалуй, не сумел бы разгадать, что сейчас звучало в его голосе, почтительность или насмешка. Я бросила взгляд на часы. До полуночи оставалось совсем немного. Эдаро резко повернулся к двери, но мне показалось, что лицо его на мгновение сказилось. Спастись от мук сомнений ему все-таки не удалось. Он вернется утром подумала я, и не позволит нам покинуть нас живыми. «Старого разбойника будут пытать, пока он не назовет своих сообщников», бросил королевский племянник, покидая наш дом. «Не думаю, что он настолько благороден, чтобы смолчать». «Ошибаетесь, господин», подумала я, склонив голову, чтобы не встретиться взглядом с льдисто-голубыми глазами. «Мастер-глаз не выдаст нас ради спасения Харля», Но мысль эта не принесла мне успокоения. Напротив, на душе стало горько-горько. «Что ж, эта беседа не обманула моих ожиданий. Совершеннейшая бессмыслица и пустая трата времени», — промолвил Хорвик, небрежно отбрасывая перчатки в сторону. «Надеюсь, полуночный разговор покажется мне чуть более интересным». «Но если в дом сегодня кто-то войдёт», войдет начала я, нахмурившись, — «его не заметят» отмахнулся Хорвик. Тот, кого я проклял, почти не принадлежит этому миру. Тебе знакомо ощущение, когда глаза сами закрываются от испуга? Я сотворил с этим человеком кое-что настолько страшное, что обычные люди попросту перестанут его видеть, сами того не понимая». С этими словами он уселся на пол, скрестив ноги, и вытянул вперед руку, ту самую, ладонь которой была отмечена свежим шрамом крест-накрест. Я знала, что ближе к ночи Ирну Северянин проявляется в демоне гораздо сильнее, чем днем, и не удивилась тому, что рисунки на руках стали ярче, а длинные волосы сами собой взлохматились и превратились в нечесанную дикую гриву, почти полностью скрывающую лицо. Хорвик принялся заунывно нашёптывать что-то, едва заметно покачиваясь со стороны в сторону. Руку при этом он не опускал. От тихого бормотания в глазах у меня почти сразу потемнело, и я села на пол рядом с демоном, враз потеряв счет времени. Придя в себя, я подползла поближе и положила голову ему на колени. Так обычно делают верные псы. Он же, как добрый хозяин, небрежно погладил мои волосы, не переставая монотонно проговаривать слова заклинания. Медленно, словно нехотя, на пол упала первая черная капля. Рана на руке Хорвика открылась. Он все еще покачивался, но вторая капля — Упала ровно там же, где и первая, поразив невидимую мишень. За ней третья. Темное влажное пятно расплывалось по полу, образуя странные узоры. То ли лабиринт, то ли переплетение колючих стеблей. Часы начали бить полночь. черные капли становились все тяжелее, все крупнее. Я отсчитывала удары, ожидая чего-то страшного. Ему полагалось случиться, я знала это. Последний удар и впрямь оказался неожиданно громким, скрижещущим, и отпрянуло от Хорвика, тело которого содрогнулось. Он запрокинул голову и закричал. Точнее говоря, издал звук, в котором не было ничего человеческого. Вои, шипение, рокот штормовой волны или предсмертное карканье ворона — вот что послышалось мне в нем. Не успел утихнуть его зов, как дверь распахнулась в ночь. На пороге нашего дома извивалось и корчилось нечто темное. Я с трудом смогла угадать в этом истерзанном существе человека, который полз, с трудом приподнимаясь на руках и снова падая. Какая-то страшная сила тащила его, бессильного и измученного, к Хорвику, выворачивая суставы, срывая ногти, сдирая кожу с коленей и локтей, на которые бедняга пытался опираться. — Прости, прости, господин! — шептал он, хотя ему, наверное, казалось, что это крик. — Сними проклятие! Не наказывай меня! Ты узнал, удовлетворенно сказал на это Хорвик, поднимаясь на ноги. В самом деле, тебе ли не распознать, что я отразлился в твоей крови? Да, да, я все понял. Человек бился на полу, словно его одолевал эпилептический припадок. Сними проклятие, умоляю! За что караешь? Я не знаю тебя, я не причинял тебе зла, колдун! Хорвик бесстрастно смотрел на его мучение. В самом деле,. Зачем ему было отвечать на какие-либо вопросы? «Отдай то, что украл у дома белой ведьмы», — сказал он. «От моего гнева эта магия тебя не убережет». «Но я умру! Умру без тех костей!» — простонал проклятый. «Ты умрешь и с ними», — хмыкнул Хорвик. «Причем та прежняя смерть покажется тебе не столь уж страшной». Я не раз видела, как демон проявляет жестокость, да и что могло лучше соответствовать его природе. Удивляться стоило скорее внезапным проявлением человечности в нем. И уж точно мне не следовало вмешиваться в то, что он считал своим по праву, в свершении мести, ведь именно так он понимал истинную справедливость. Магия, о которой говорил не так давно Хоровик, подействовала и на меня — Глаза не желали видеть проклятого, ум отторгал возможность самого его существования. Жалость, отвращение, ужас — вот что внушало это существо, и я едва удерживалась от того, чтобы выбежать из комнаты, зажмурившись и закрыв уши. Но мне теперь было известно много о колдовстве, и я понимала, что будет дальше. Подавшись первому приказу темной силы, я выполню и все остальные. Перестану видеть, перестану слышать, забуду то, что узнала. В уме и в душе появится несколько червоточинок. Магия всегда оставляет отметки на тех, кто ее творит, и на тех, кто подвергается ее воздействию. Более крепкие телом и простые духом продолжают жить, как ни в чем не бывало, лишь изредка чувствуя что-то темное и дурное, засевшее в глубинах сердца. Так ноют старые раны на перемену погоды. Кто-то окажется слабее, тоньше, и гниль, распространяющаяся от тех отметок, постепенно пожрет его душу. В любом случае бегство не спасало от колдовской заразы, лишь ослабляло, как любой самообман. Мне следовало остаться и сказать то, что вертелось на языке. «Хорвик!» — позвала я срывающимся голосом. «Пожалей его. Он просто спасал свою жизнь. Ты ведь не знаешь, за что его прокляли тогда. Быть может, те чары были совершенно несправедливы. Разве не прав человек, когда начинает искать спасение любой ценой?» «Пожалуй...» «Мне это ничуть не интересно», — ответил демон, разглядывая свою жертву. «Судьба привела его сюда для того, чтобы я отомстил. И этого достаточно». «А вдруг нет никакой судьбы?» — упрямо возразила я, собрав невеликую храбрость и глупую дерзость воедино. «Уж прости, но тебе попросту удобно думать, будто некая сила ведет тебя по пути мести». Что-то переменилось в том, как держался демон, До того он ленивый и чуть расслабленно покачивался, словно прислушиваясь к какой-то далекой музыке, заключавшейся в стонах и бормотании несчастного у его ног. Но после моих слов он вдруг замер, и мне показалось, что каждая мышца в его теле напряглась, как у зверя, готовящегося к прыжку. «Разумеется, Ель. Тебе бы хотелось верить, что я иду по пути, где мне положено спасти одну маленькую рыжую девочку?» — хищно усмехнулся он, обернувшись — «Но не кажется ли тебе, что ты переоцениваешь собственную важность?» «Ха!» — сделанной храбростью ответила я, на самом деле содрогаясь от ужаса. «Я-то никогда не боюсь признать, что не отличаюсь сообразительностью и частенько ошибаюсь. Как по мне, тот, кто считает, будто знает все на свете, поступает гораздо хуже. Неужто тебе навредит, если ты узнаешь, как жизнь довела беднягу до того, чтобы тот пошел откапывать чародейские кости?» Хорвик смотрел на меня, не моргая, и я поняла, что он всерьез удивлен моим упрямством. «Ты вправду веришь, что, узнав его историю, я сжалюсь?» — спросил он. «Я верю, что даже ты не можешь знать свою судьбу наперед», — сказала я, и слова эти ударили точно в цель. Глаза демона засияли расплавленным золотом. Возможно, в ту пору я не понимала этого, но смутно угадывала. Тому, что он сейчас считал своей судьбой — Хорвик покорился, но предугаданное будущее считал наказанием, а вовсе не наградой. Что ж, он помедлив отступил от проклятого. Потратим впустую еще немного времени. Итак, вор Костей, расскажи, что за колдун тебя проклял и почему. Но я не знаю, простонал человек. Однажды ночью она... Она вошла в мой дом и сказала, что я вскоре умру. Жгучий яд побежал по моим жилам, и я услышал, как идет за мной смерть. Ни на секунду я не мог забыть о том, что время мое уходит, что спасения нет. «Она?» — переспросила я. «Я никогда не видел ее до того, клянусь!» Нет, он не мог обманывать, слишком измучили его страдания. «Ее волосы были как огонь!» На белой шее синяки и раны от петли. Двери распахнулись, как будто не были заперты на все засовы. В окна ворвалась в вьюга, и на снегу отпечатались следы босых ног, забрызганных кровью. Это все, что я помню. Волосы. Рыжие. Я вздрогнула. Перед глазами ожили кошмары, которые я видела каждую ночь. Следы босых окровавленных ног на снегу. Метель. Алло огненные волосы. «Все это была она. Она. Я всего лишь художник, выл из последних сил проклятый. Я не причинял никому зла». Вначале мне показалось, что я ослышалась. Появление мастера гласа, история гибели белой ведьмы, болезнь Харля — все это заставило меня на время позабыть, зачем мы когда-то прибыли в столана. Выходит, я и сама поверила в то, что судьба привела сюда Хорвика ради мести, а я стала всего лишь его безликим и покорным спутником. «Художник», — медленно повторил Хорвик. «Художник? Проклятый рыжий ведьмой?» «Покажи! Покажи ему тот клочок холста!» Я, захлебываясь от волнения, забыв о страхе, вцепилась в руку Хорвика. «Не дай ему умереть, умоляю!» «Это он нарисовал герцогиню! Это он знает тайну чародейки!» Руки проклятого скребли пол, и я вспомнила, как мастер глаз говорил, что принял своего случайного знакомца за алхимика из-за пятен от реактивов на коже. Но художники день-деньской возятся со всякой дрянью, точно так же, как и алхимики, пытаясь добиться от красок истинной яркости и стойкости». Алхимики ищут философский камень, который превращает свинец в золото, а художники мечтают раскрыть секрет, как устроена голубизна неба, искорки света в прозрачной воде, сияние глаз счастливого человека. Чем же помешал рыжий ведьме этот несчастный? Где перешел дорогу? Хорвик, медленно, словно сомневаясь в каждой своей мысли, в каждом своем движении, приблизился к проклятому. Затем опустился рядом с ним на колени, протянул руку отзываю свое проклятие!» Негромко, но чеканя не каждое слово, произнес он. И тут же его швырнула в сторону, точно невидимая сила мстила за пренебрежение к ней. Хорвика ударила о стену, затем еще раз и еще. Проклятие хотело смять, уничтожить, переломать все кости тому, кто посмел призвать его на голову врага, а затем отказаться от мести». Я должна была догадаться, что эти чары нельзя отозвать, не прогневав магию, которая пришла карать и причинять боль. Разве не знала я, как жестоко расплачиваются люди и нелюди за свое право колдовать? «Остановись, злая глупая сила!» — яростно закричала я, не слишком-то надеясь, что меня услышат. «Ты убьешь его, и он не сможет больше служить тебе! Кто еще так любит тебя? Кто сумеет колдовать так искусно?» «Будешь так жестоко обращаться со своими слугами! Останутся самые худшие! Вот в них и будет заключаться вся твоя слава!» К моему удивлению, слова эти были приняты к сведению. Я получила такую затрещину, что кубарем покатилась по полу. В ушах звенело, и я тщетно пыталась расслышать глухие удары. То ли оглохла напрочь, то ли свершилось чудо, и над Хорвиком вправду с милостью велись. Я приподнялась, размазывая по лицу слезы. От того удара из глаз брызнул целый фонтан. Но боль тут же забылась, когда я увидела, что демон, отброшенный в дальний угол гостиной, тоже поднимался на ноги, сплёвывая кровь и шатаясь. «Всего лишь плата за ошибку», — резко сказал он, жестом показывая, что не нуждается сейчас в сочувственных речах. «Всего лишь злобное колдовство, которому лишь бы кого-то изувечить», — проворчала я. Не знаю, слышал ли он, как я дерзко обращалась к той силе, которой он служил, но в его благодарности я тоже не слишком-то нуждалась. «Оно ушло?» — услышали мы дрожащий сиплый голос. Скрюченный страхом и болью художник все еще лежал на полу, вжав голову в плечи. В свое спасение он, разумеется, верить не решался, да и кто бы посмел надеяться на лучшее, заполучив на свою голову целых два смертоносных проклятия я наконец-то смогла рассмотреть его. Черноглазый мужчина средних лет, изможденный, худой и бледный, словно кто-то по капле высасывал из него кровь. Так бывает, когда человек всю жизнь борется с болезнью, которая рано или поздно его убьет. Вот только болезнь эта была наслана не богами, знавшими толк в справедливости. По крайней мере, я старалась в это верить. А злой чародейской волей. «Хорвик?» Я вопросительно смотрела на демона. «Я отозвал свои чары», — сказал он, рассматривая кровь на своих руках. «Прежнее проклятие все еще в силе. Снять его может только тот, кто сотворил это колдовство». «Рыжая ведьма!» Я бросилась на колени рядом с проклятым, как это делал только что Хорвик, и попыталась взять его за руки, но он, обезумев от страха, скулил и прятал лицо в ладонях. «Не бойтесь нас!» «Рыжая ведьма — наш враг, и в столана мы пришли, чтобы найти вас. Это ведь вы нарисовали, вы? Как вас зовут, почтенный?» Я, продолжая лепетать что-то успокаивающее, подсовывала к нему лоскут холста. Но прошло немало времени, прежде чем художник решился взглянуть на него. «Я Анторма. Анторма из Дельи». Неуверенно пробормотал он, словно припоминая жизнь, принадлежавшую кому-то другому. «Да, меня так звали все тогда. Я помню. Это портрет. Портрет красивой дамы, которую я нарисовал много лет назад. Десять. Да, десять лет уж прошло с той поры. Но почему вы показываете мне его? Откуда он у вас? Моя картина погибла? Десять лет?» Я растерялась. «Но госпожа Видена такая юная». «Как же вы смогли нарисовать ее много лет назад? Тогда она была совсем ребенком. «Ведь Дэна?» Теперь пришла очередь художника недоумевать. «Я не знаю такого имени. И работу над портретом я завершил, когда та бедная девушка уже исчезла. Умерла мир ее праху». «И чем же славилась спокойная дама Востолана? тихо промолвил Хорвик, склонившись к проклятому. «Что в ней было такого особенного?» «Особенного?» — беспомощно переспросил господин Анторма, наконец-то осмелившийся принять сидячее положение. «Разумеется, в ней было что-то особенное, и я говорю не о красоте». Демон начал выказывать признаки нетерпения, и окровавленное лицо его с горящими глазами выглядело весьма устрашающе. «Из-за нее тебя прокляли. Сам посуди». Часто ли за спиной обычного человека стоит колдун, способный наслать смертельные чары?» Я вздрогнула. Последние слова, казалось, более подходили ко мне самой, нежели к неизвестной даме. Но она хотя бы была красива. Наверняка нашлись бы те, кто заплатил бы золотом за один ее благосклонный взгляд. А колдовство... Что ж, оно тоже порой продавалось за деньги. И только подумав об этом, я поняла, что не верю, будто колдуны способны любить и призывать магию ради любви, только из-за жадности, ненависти, чтобы отомстить и наказать. Как ни странно, вопрос Хорвика оказался не столь уж простым. Художник, который, казалось бы, еще недавно думал только о спасении собственной жизни, смутился и принялся лепетать какую-то невнятицу. Дама эта, по его словам, жила одиноко, но богата. А заказчика портрета он и вовсе не знал, а что знал, успел позабыть. «Ох, да на кой черт врать, если не имеешь к этому никакой способности?» вскричала я, быстро потеряв терпение. «Неужто в твоей голове за 10 лет не вызрела мысль, что колдунов лучше не злить? А он, тут я указала на Хорвика, он колдун, еще какой? Говори, что не так было с той женщиной. Она знала магию, якшалась с чародеями». «Нет, нет!» — художник возмущенно всплеснул руками. «Как можно? Ведь она была...» Тут он снова смолк, да так резко, что раскашлялся. «И кем же она была?» — вкрадчиво прошептал Хорвик, одним ловким движением сжав горло господина Анторма из Дельи. «Ну же, у нас мало времени, а у тебя его еще меньше, друг мой!» «Отпустите!» — прохрипел тот, задергав ногами. «Отпустите, я скажу!» «Но это всего лишь старая сплетня. Не знаю, зачем она вам нужна, ведь в ней, возможно, нет ни капли правды». «То, в чем нет ни капли правды, не вызывает страх спустя десять лет», — ответил Хорвик рассудительно и ослабил хватку. «А ты боишься повторить вслух эту сплетню, хотя не можешь не понимать, что ничего страшнее меня». Тут он белозубо улыбнулся, и очаровательная эта улыбка, осветившая окровавленное лицо, была едва ли не страшнее, чем лютый оскал. «В твоей жизни произойти уже не сможет». «Ладно. И вправду, столько лет прошло». «Чего мне бояться?» — забормотал художник, отдышавшись, но видно было, что сам себе он не слишком-то верит. Все в столице знали, что дама — это любовница молодого наследника. Он даже собирался жениться на ней, хоть это лишало его права на трон. «Наследник?» Я вытаращилась, не в силах уразуметь, что за сторона истории приоткрылась перед нашими глазами на этот раз. «Ты говоришь об Эдаро? Королевском племяннике?» «Да нет же!» Художник Осмелев теперь смотрел на меня недовольно. Точно человек, путающийся в асталанских наследниках, не заслуживал и тени уважения. «Я говорю о покойном принце Лода. Ему в ту пору едва сравнялось 18 лет, а до 20 несчастный не дожил». В первый раз я услышала тогда о принце Лода. Удивительным образом до сих пор о нем не обмолвился ни словом никто из гостей нашего дома, хоть большая часть из них являлась отъявленными сплетниками и болтунами. Отчего же они смолчали? Отчего смерть юного принца никогда не обсуждалась в столана словно никогда не жил такой человек на свете? Я смотрела на Хорвика, взгляд которого стал мрачен и тяжел, и уже угадывала ответ. За этой историей стояло что-то страшное и темное, заставляющее людей забывать и хранить молчание, чтобы слово, невзначай произнесенное вслух, не оживило призраки прошлого. Наверняка это было сродни той самой магии проклятия, которая превращала человека в невидимку. И я услышала, как мой язык сам по себе произносит. «Здесь замешано колдовство». «Ну, еще бы!» — огрызнулся художник, потирая шею. «Ох, да я не о вашем проклятии говорю!» Я вернула ему презрительный взгляд. «Много чести!» «Я говорю о том, что со смертью вашего принца дело нечисто, а раз и его дама впутана в колдовские дела, то тут уж гадалки не ходи. Здесь творил в своей мерзости чародей. Точнее говоря, чародейка. Та самая рыжая!» Хорвик одобрительно хмыкнул. «В кое-то веке у меня вышло сказать что-то разумное, но радости от того я не испытывала». «Нет, нет, нет!» — заблажил проклятый, и глаза его стали глупыми, точно его огрели по голове. «Только не она! Я не желаю говорить о рыжей ведьме!» «На него действуют какие-то чары, заставляющие молчать?» — спросила я у Хорвика, почуяв что-то неладное. «Вполне возможно», — ответил он, пытливо рассматривая в раз отупевшее лицо художника. «Но страх смерти все же сильнее, чем действие этого заклятия. Не так ли?» Тот зажмурился и неохотно кивнул, видимо, сообразив, к чему ведет Хорвик. Первые слова дались ему с трудом, словно язык отказывался произносить их. Но мало-помалу речь становилась все быстрее, и я видела, что скорбные морщины, преждевременно избороздившие лицо господина Анторма, разглаживаются, точно некая боль, постоянно терзавшая его изнутри, ослабевает. Чары молчания, вплетенные в проклятие, понемногу разрушались. Разоблачить ложку куда проще, чем умолчание. Лгущие люди путаются в своих выдумках, ошибаются, и ошибки эти помогают понять внимательному слушателю, что его вводят за нос. Но как распознать злой умысел в том, чего ты не знаешь? Даже хитроумный Хорвик, чуткий к любым проявлениям магии, попался на удочку асталанского молчания. Молва называла наследником королевского трона господина Эдаро, и мы ни на мгновение не заподозрили, что так было не всегда. Но нынешний король Юга не был проклят бездетностью, этим худшим пороком правителей. Всего 10 лет назад асталанцы только и говорили, что о юном принце Лода, гордости королевского дома Юга. Если верить господину Анторма, его высочество был сущим воплощением всевозможных добродетелей. Красив, умен, милосерден, насколько могут быть умные и милосердны мальчики, которым едва сравнялось 18. Все дурное обходило его стороной. Ни болезни, ни враги не причинили ему и тени страданий, способных озлобить нрав или нанести урон красоте. Художник называл его благословением богов, но я, посмотрев искоса на Хорвика, поняла, что думаем мы об одном. Юного Лода, как и прочих потомков Вильяма, хранила посмертная магия белой ведьмы. Просто мальчик был так хорош собой, что любое его качество, включая неуязвимость, привлекало внимание и превозносилось до небес. Старый король наверняка точно так же ни разу в жизни своей не болел простудой или же ветрянкой, однако его подданные не находили в том ничего достойного их внимания. Известное дело, красота очаровывает не хуже заклятий, и в юном лоде окружающие видели истинное чудо, разумеется, не спосланное добрыми богами, а не мерзким колдовством. Южане верили, что именно молодой принц станет величайшим королем из тех, кто занимал трон Асталана со времен Вильяма, ведьмоубийцы. Король не чаял души в сыне и повторял, что достойнее наследника не сыскать ни в одном другом королевстве. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Лода влюбился в беспамятную красавицу, которую повстречал на берегу моря. Говорили, что она чудом спаслась во время шторма, волны после того долго выбрасывали на берег обломки корабля и золотые монеты. Незнакомка не могла назвать своего имени, не могла вспомнить, откуда и куда шел по морю тот корабль, груженный золотом и драгоценностями, но принцу было достаточно того, что красивее девушки Васталана еще не видали. Наконец-то Лода нашел равную себе. Он пожелал жениться на девушке, кем бы она ни была. Разумеется, король не одобрил решение своего сына, но упрямый принц объявил, что скорее откажется от трона, чем от своей невесты. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но девушка также таинственно исчезла, как и появилась, однако это ничуть не пошло на пользу государственным делам. От горя принц принялся чахнуть, тоска изводила его все сильнее день ото дня — Как-то ночью, когда берег сотрясался от ударов волн, лода, ведомый безумием разбитого сердца, сел в лодку и отправился в открытое море. Больше его никто не видел. Бедный принц погиб в шторме. «С ним же утонула и его сестра», — прибавил Анторма, лоб которого то и дело морщился от тягостных воспоминаний, заглушаемых старым заклятием. Она была очень привязана к его высочеству, и после того, как принц заболел, не отходила от него ни на шаг. В ту ночь они вместе ушли из дворца, и больше их никто не видел. Как ни старалась я помалкивать, чтобы не сболтнуть лишнего, на этом самом месте рассказа все мои усилия пошли прахом. «Черти б меня поколотили!» — вскричала я, вскочив на ноги. «Как это их никто не видел? Я видела их своими глазами, разрази меня гром!» Господин Антормо смолк и выпучил глаза, посчитав, что я ни с того ни с сего рехнулась но я видела перед собой только прекрасное лицо герцога Агаста, слышала голос его околдованной сестры, погибающей в лесном монастыре. «Это были они! Они!» «Ель!» — предостерегающе произнес Хорвик, и его тихого оклика хватило, чтобы я смолкла, задыхаясь от слов, которые рвались из груди. Лихорадочные видения проносились у меня перед глазами — Агаста, протягивающей руки к картине, где была изображена Невидена, нет, сгинувшая без вести невеста принца Лода, ради которой его высочество был готов отказаться от трона. Его сестра, знавшая, что картина — единственная, что он сберег из прошлой жизни, вот почему рыжая ведьма хотела уничтожить холст. Господин Эдаро, пребывавший в тени своего кузена, а затем получивший то, на что и рассчитывать не смел, трона осталана. Конечно же, он до сих пор боролся с призраками, пытаясь хоть в чем то превзойти само совершенство прекрасного мертвого принца. Но ведьма... Рыжая ведьма... Где же она была во всей этой истории? Лауресса говорила, что колдунья ждала их на берегу моря, что обещала вернуть счастье ее брату, вернуть пропавшую невесту. Но ведь Агаста и вправду получил жену, точную копию девушки с портрета. Я вдруг поняла, что губы мои шевелятся, Я беззвучно проговаривала свои мысли, которым было тесно в голове. Вид была как две капли воды, похожа на невесту Агаста Лода. Неужели именно это пообещала ведьма? Но ведь я заскрипела зубами, не в силах осознать то, что поняла намного позже. Красота сама по себе ничего не значит. Вовсе не лицо полюбил принц Лода. Но тогда ему показалось, будто красоты достаточно для того, чтобы залечить глубочайшую сердечную рану. «Тихо, Ель, тихо!» Хорвиц сжал мои трясущиеся плечи. «Вот ты и узнала тайну своего прекрасного герцога. Как по мне, гордиться ему нечем». «Да», — прошептала я потеряно. «Он разрешил себя околдовать взамен на девушку, столь же красивую, как его пропавшая невеста, и лишился посмертного волшебства белой ведьмы» защищавшего его от чужой злой воли. Хорвик рассеянно поглаживал мои волосы. «Твой герцог-принц гораздо глупее, чем я думал. Подумать только, получить величайший дар и отказаться от него». «Но он любил ту девушку», — несмело произнесла я, почувствовав, как что-то неприятно царапнуло мою душу. Я не должна была позволять демону говорить такое о человеке, которого любила больше жизни. Разве не ради Агаста я проделала весь этот путь, терпела боль, холод и голод, загубила судьбы своих близких. Однако ноющая боль не уходила из-под сердца. «Тот, кто любил по-настоящему, знает, что любимое существо нельзя заменить никем другим», ответил Хорвик, взгляд которого стал далёким и пустым. А наш принц Лода просто хотел заказать у ведьмы копию своей самой красивой игрушки, но прогадал с ценой. Я хотела возразить, что принц просто был слишком молод для того, чтобы понять, какую ошибку совершает, но смолчала. Что-то подсказывало мне, Хорвик не проявит снисхождения У демона имелось множество недостатков, но жалость к самому себе была совершенно точно ему не присуща а Лода, как ни крути, продался ведьме, чтобы облегчить свою душевную боль, вместо того, чтобы честно принять свое горе. «Я ответил на все ваши вопросы», — несмело, но с очевидной неприязнью промолвил господин Анторма, упорно косившийся в сторону двери с той самой поры, как мы с Хорвиком заговорили между собой и перестали уделять должное внимание своему пленнику. «Отпустите меня!» Я схватила демона за руку, вспомнив о Харле, чья жизнь зависела от костей белой ведьмы. Я не желала зла художнику, но и отпускать его не следовало. Хорвик опередил меня, не дав сказать ни слова. «Отпустить тебя?» — переспросил он, одарив проклятого взглядом, полным насмешливого недоброго любопытства. «С костями белой ведьмы, я полагаю...» «Да», — запинаясь, ответил господин Анторма, и его истерзанная рука дернулась к груди, невольно указав, где спрятано сокровище, спасающее его жизнь. «Что ж, умом ты недалек, раз не понимаешь, что на твою долю и так выпало чрезмерно много везения», — вздохнул Хорвик. «На меня дважды наложили смертельное проклятие», — возмутился господин Анторма, ненадолго позабыв о страхе. «Где же тут везение?» «Я самый несчастный человек Васталана, если не во всем мире!» «Ты остался жив», — ответил на это Хорвик. «А это настоящее чудо! Даже я такого еще не видел, а мне довелось повидать немало удивительного. Пришло время расплачиваться». «Что?» — поперхнулся художник и вновь посерел. «Сейчас ты пойдешь наверх, в спальню», — спокойно продолжал демон. Там в постели увидишь мальчика. Если он все еще жив, возьми его за руку и не отпускай до самого утра. А что будет утром, пискнул изрядно встревоженный Анторма. Утром сюда придет старый разбойник, с которым ты когда-то встречался. Он будет очень зол, а грабить его было неразумной затеей, ты и сам это знаешь. Если сделаешь все, как я говорю, и спасешь ребенка возможно, сможешь вымолить у разбойника прощения. Если он разрешит тебе остаться при мальчике и делить с ним магию останков, будешь жить. Если сбежишь, разбойник придет за тобой и прикончит безо всякой жалости, ведь он любит мальчишку как сына, а ты — вор костей, в его глазах будешь дважды убийцей. Жить трусливым под лицом не такое уж благо. У тебя есть возможность искупить свою вину — и изменить свою жизнь. Подобный дар выпадает немногим. Снова тебе чертовски везет, художник. Господин Антормо открыл было рот, чтобы оспорить приказ Хорвика, но, подумав, не издал ни звука. Сгорбившийся и испуганный, он принялся подниматься по лестнице, держа в дрожащей руке догорающую свечу. Ожидая его в спальне чудовищное создание тьмы, гладающей человеческие кости, он страшился бы его не столь сильно, как мальчика, которого ему нужно было спасти сегодня ночью. Я видела это по его безумным от испуга глазам. «Постой!» окликнул его Хорвик. «Ты не сказал ни слова о той девушке с портрета, но ведь ты рисовал ее, видел и наверняка говорил. Что ты помнишь о ней?» Лицо господина Анторма безобразно исказилось, как это было, когда он вспоминал историю принца Лода. Магия все еще сковывала его память. «Она... «Была красива», — выдавил он. «До того я ни разу не рисовал настолько совершенных людей, и мне все время казалось, будто я недостаточно хорошо передал сияние ее глаз и белизну кожи». «Я спрашивал не об этом», — оборвал его неуверенную речь Хорвик. «Как ее звали? Что она говорила о себе? О принце? Чего боялась?» Последнее слово заметно не понравилось господину Антормо, заставив того задрожать всем телом, и, стало быть, в нем крылась истина. Таинственная девушка жила в страхе. «Я не помню. Не знаю», — забормотал он. «Все как в тумане. Она не хотела, чтобы с нее писали портрет, но его высочество не слушал ее. И она боялась, да. Я не знаю, кто это сказал. Все путается в голове». «Может, она сама, а может, кто-то другой?» «Или я сам это придумал, глядя на нее?» «Чего она боялась?» — с нажимом повторил Хорвик, подходя ближе. «Королевской семьи», — выпалил художник, зажмурившись то ли от страха, то ли от дурноты. «От чего-то мне казалось тогда, она боится, будто ее убьют, чтобы освободить принца от дурного влияния». «Что ж, этого следовало ожидать» задумчиво промолвил демон, а затем небрежно махнул рукой. «Иди и делай то, что я сказал. Утром твоя судьба решится». «Откуда тебе знать?» — прошептала я, глядя на демона с надеждой и испугом. «Разве мастер глаз в самом деле придет сюда завтра? Кто его освободит?» «Видишь ли, Ель?» — задумчиво ответил Хорвик. «Эта ночь будет долгой и нелегкой для всех нас». «Ты говорила, что я не могу знать будущее, и я признаю, что этот упрек справедлив. Но сейчас для того, чтобы заглянуть в завтрашний день, не обязательно быть ясновидцем. На рассвете либо мастер Глаз переступит порог этого дома, либо господин Даро, И если это будет господин Королевский Племянник, мы к тому времени будем мертвы, а мертвецам не о чем волноваться». «Мы?» «Мы уходим, Ель!» — оборвал меня Хорвик и указал на мой грязный плащ, небрежно брошенный возле камина. Как ни была я растеряна и испугана, но заметила, что на руках демона больше нет перчаток. Видимо, прошло то время, когда он считал нужным прятать от посторонних глаз преступление чужого прошлого. «Нас увидят и донесут Эдаро!» — воскликнула я, окончательно сбитая с толку. «Он придет за нами!» «О, это будет замечательно!» Безо всякой тревоги ответил Хорвик, набрасывая на плечи бархатную куртку. «Нам непременно нужно встретиться с господин Мадаро до наступления рассвета. Но не в стенах этого дома». Мне почудилось что-то странное в его голосе, и я пригляделась к демону. Разговор с господином Монтормо переменил его гораздо больше, чем мне показалось. Вначале я решила, что к нему вернулась прежняя покорность и недоброй судьбе, но я ошиблась. Его лицо, обычно бледное и безжизненно спокойное, пылало лихорадочным румянцем, а губы, и без того покрытые запекшейся кровью, искусаны от нетерпения. Мы вышли из дому, и Хорвик, сделав пару шагов к одинокому уличному фонарю, замер, прислушиваясь к звуку тихих шагов.